Растолкав своих товарищей, я заставил их подняться с кроватей и принять душ. Сам же за это время заварил стакан крепкого чая и пошел наверх, на склад. Положив в мешок, пятилитровую канистру с питьевой водой и три фонаря, я прошел в учебный класс. Порыскав по нему пару минут, нашел карандаш и тетрадь, потом спустился вниз, наткнувшись в столовой на Руслана и Ваню с опухшими лицами. Увещевания друзей не произвели на меня особого действия.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 Судя по тому, что здесь не обнаружились следы присутствия людей, последующее убежище также пусты. Тому, кто найдет этот лист, просьба незамедлительно передать его мэру города или его заму, Антону Владиславовичу – Кириллу. – Зачем тебе нужен сам завод? – скривился Руслан. – Я тебе уже объяснял, похмельная твоя голова, у нас арбалет на троих и пятьдесят ножей. Во-первых, ты не будешь каждый раз после выстрела бегать за ножом, значит запас будет стремительно заканчиваться.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 Ваня остановился рядом с нами, глядя на меня с мольбой в глазах. «Хрен вам, а не вода! После спирта от воды снова развезет. А мне и так хватило двух потраченных впустую дней. Скажите спасибо, что таблетки нашел в медблоке. И вам дал. Не то помимо сушняка сейчас бы и похмельем мучились». Дернув плечом и сбросив руку Руслана, я молча пошел дальше. В груди сидело навязчивое чувство непонятной тревоги.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 Русик молнией пронесся по кабинету и через полминуты вышел в коридор, держа в двух пальцах связку ключей. Мы же с вами продолжали смотреть в потолок, по которому то тут, то там продолжали раздаваться шорохи. — Ну, чего замерли? Идем вниз, открываем потомную дверь золотым ключиком. Борода оттащил нас на лестницу, чуть ли не за шкирку. — Я займусь дверью, а вы пока прикрывайте меня. Руслан сунул мне арбалет. Благо, в вещь-мешке за моей спиной находились только ножи. Воду я оставил в столовой, заполнив его ножами, взятыми там же. Сняв вещь-мешок с плеч, я достал пригоршню ножей и рассовал их по карманам ручками кверху. Вторую пригоршню дал Ване, который последовал моему примеру. Заветный щелчок и скрип, открывая моей двери, заставили меня вздрогнуть. — Вот это я удачно зашел! — присвистнул борода.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 Русик стоял в проходе, держа в руках дымящийся автомат и не сводя глаз с трупа. Переселив отвращение, я обыскал тело, достав из кармана ключи и несколько обоим к пистолету, который я тоже вынул из руки мертвеца, и засунул себе за пояс. Вояка застрелился, вынес я вердикт, увидев дырку в виске. Мысль о том, что несколько дней назад и я мог выглядеть так же, обдала мурашками по всему телу.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 Только обычный чай, без выкрутасов.